Книги против жизни. 1.0. Незнакомая женщина в хоупе была такой невзрачной, что это раздражало прохожих. Щуплая и неприметная, она была одета в не по сезону теплую серую куртку, у ее ног лежал рюкзак, а рядом стоял гигантский чемодан. Жители, наблюдавшие ее приезд, не могли не отметить, что просто невежливо настолько не заботятся о своей внешности. Незнакомка совершенно не старалась произвести хорошее впечатление. Волосы непонятного мышиного цвета были собраны в неряшливый хвост, плохо сдерживаемый заколкой, отчего несколько прядей падали на шею. Лицо скрывалось за томиком старомодной девушки Луизы Мэй Олкот. Похоже, женщину нисколько не волновало, что она была в хоупе, как будто она просто перенеслась сюда по воздуху, как была, с книгой, чемоданами, нечесанными волосами, и вместо Хоупа это мог быть любой другой город на планете. Она стояла на одной из самых красивых улиц в округе Сидар, возможно, самой красивой во всей Южной Айове, но все, что она видела, это книгу. Не то чтобы женщина вообще не смотрела по сторонам, время от времени она... Отрывала серые глаза от книги, подобно луговой собачке в прериях, проверяющей, нет ли на горизонте опасности. Книга опустилась еще ниже. Женщина посмотрела налево, потом направо, стараясь при этом не вертеть головой, и снова скрылась за книгой, сделав вид, что погружена в чтение. На самом деле Сара уже рассмотрела всю улицу до мельчайших деталей, чтобы хорошо все запомнить. Даже с книгой перед собой она видела, как вечернее солнце бликует на городских джипах, как аккуратно обрезаны кроны деревьев, как светится рекламная вывеска у парикмахерской в 50 метрах от нее, заламинированная в патриотических сине-бело-красных полосках. Отметила она и аромат свежеиспеченного яблочного пирога, витавший в воздухе. Аппетитный запах шел из кафе у нее за спиной – Там же сидели несколько женщин средних лет, разглядывавших Сару с явным неодобрением. По крайней мере, именно так истолковала их взгляды Сара. Каждый раз, когда она отрывалась от книги, женщины хмурили брови и неодобрительно качали головами, словно показывая, что Сара нарушает все неписанные правила этикета, принятые в этом городе. Причем одним из таких правил был запрет на чтение на тротуаре. Она достала телефон и нажала последний набранный номер. Прослушав девять гудков, Сара положила трубку. Эми Харрис немного опаздывает. Наверняка для этого есть серьезная причина. Бензин кончился. Колесо спустило. Мало ли что бывает. Сара посмотрела на часы на дисплее. Опаздывает на два часа тридцать минут. Нет, Сара не нервничала. Пока еще не нервничала. Эмми Харрис писала настоящее письма на настоящей старомодной бумаге, плотной, сливочного цвета. Это абсолютно невозможно, чтобы человек, писавший письма на такой бумаге, мог бросить друга в незнакомом городе или оказаться серийным сексуальным маньяком-убийцей, что бы там ни говорила Сарина мама. «Простите, милочка». Возле Сары остановилась незнакомая женщина. У нее было тоже выражение терпеливости на лице – какое Саре часто доводилось видеть у людей, вынужденных спрашивать Сару о чем-то несколько раз. «Я могу вам помочь?» — спросила женщина. В руке у нее был бумажный пакет с продуктами, из которого почти вываливалась банка с консервированным томатным супом «Ханс». «Нет, спасибо», — ответила Сара, «я жду друга». «Неужели?» — притворно удивилась женщина. Дамы в уличном кафе с интересом следили за ходом разговора. «Первый раз в Хоупе». «Мне нужно в Броукенвилл». Может, Саре показалось, но ответ женщину явно не удовлетворил. Консервная банка опасно подпрыгнула в пакете. Подумав с минуту, женщина продолжила. «Боюсь, Броукенвилл — это скорее деревня, чем город. Вы кого-то там знаете?» «Я остановлюсь у Эмми Харрис». «Тишина. Она наверняка уже едет», — сообщила Сара. «Похоже, тебя кинули, милочка», — вздохнула женщина. «Но ты ей позвони». Сара неохотно достала телефон и отступила на шаг, когда женщина наклонилась вперед, чтобы послушать разговор. «Похоже, не берет трубку», — сказала женщина. Сара убрала телефон. «Что ты там будешь делать?» «Отдыхать. Я собираюсь снять комнату». «И сидишь тут одна, всеми покинутая. Не самое лучшее начало отпуска. Надеюсь, ты не оплатила аренду заранее?» Женщина переложила пакет в другую руку и поманила пальцем кого-то из кафе. «Э, «Хэнк!» — крикнула она единственному мужчине среди посетителей. «Подкинь девушку до да, Броукенвилла, ладно?» «Но я еще не допил кофе», — фыркнул мужчина. «Ну так возьми его с собой». Мужчина что-то хмыкнул, но послушно встал и скрылся в глубине. «Я бы на твоем месте, — обратилась к Саре женщина, — не стала сразу платить, — отдала бы деньги прямо перед отъездом домой и хорошенько бы их прятала». Она сопроводила свои слова кивком, отчего банка с томатным супом снова подпрыгнула. «Не хочу сказать, что люди в Броукенвилле воры», — добавила она, — «но они определенно не такие, как мы». Хэнк вышел из кафе с кофе в бумажном стаканчике. Сарины вещи были бесцеремонно закинуты на заднее сиденье автомобиля, а Сару вежливо, но твердо усадили на переднее. «Отвези ее, Хэнк», — попросила женщина, похлопав рукой по машине, нагнулась и добавила, «Если передумаешь, возвращайся к нам». «Так значит, Броукенвил. без всякого интереса констатировал Хэнк. Сара сцепила руки на книге, и попыталась изобразить спокойствие. В салоне пахло дешевым одеколоном и дорогим кофе. «Что ты там будешь делать?» «Читать». Хэнк покачал головой. «Это отпуск», — пояснила она. Хм. «Там видно будет», — ответил Хэнк. Тон его не сулил ничего хорошего. Сара посмотрела в окно. Улицы превратились в поля. Машины исчезли, Дома сменились плотной стеной из кукурузы по обе стороны дороги. Асфальтовая дорога шла все время прямо. Однообразный пейзаж усыплял. Время от времени ее пересекали другие, тоже прямые дороги, как будто кто-то когда-то наметил их на плане линейкой под прямым углом. Впрочем, почему бы и нет, подумала Сара. Потом дорог стало меньше, и вскоре стало казаться, что вокруг одни только кукурузные поля, простирающиеся на километры. «Недолго осталось», — сообщил Хэнк. «Мой приятель оттуда. Продает страховки в Домойне». Сара не знала, что на это ответить. «Здорово», — выдавила она. «Ему нравится», — продолжал Хэнк. «Гораздо лучше, чем содержать ферму в Броукенвилле, вне всяких сомнений». Пояснять свою мысль он не стал. Сара наклонилась вперед, ожидая увидеть город, описанный в письмах Эмми, Настолько читала про Броукенвил, что казалось, что мисс Энни сейчас покажется из-за угла на мопеде, а на обочину выйдет Джимми со свежим номером своей газеты. На мгновение Сари показалось, что именно это она. И видит, но затем картина рассеялась в пыли. Среди кукурузы мелькнуло деревянное строение и тут же скрылось, как будто его и не было. Единственный дом за полчаса поездки. Будет ли город таким, каким она его представляла? Сара даже забыла о тревоге из-за того, что Эмми ее не встретила. Все, о чем она думала, это город. Но оказалось, что Сара могла легко пропустить Брокенвилл, если бы Хэнк не замедлился. Город внезапно возник рядом с трехполосной дорогой, здания были такими низкими, что почти сливались с асфальтом. Главная улица состояла из десятка домов с обеих сторон, причем большинство оказались покинутыми. Серая, с темными окнами, они одиноко стояли в лучах заходящего солнца. У магазинчиков были забиты окна, только одна закусочная и работала. «Что будешь делать?» — спросил Хэнк без интереса. «Или отвезти тебя обратно?» Сара оглянулась по сторонам, закусочная была открыта. Слово «закусочная» светилось красным неоновым светом. За столом у окна сидел одинокий мужчина. Сара отрицательно покачала головой – «Ну, как хочешь», — произнес Хэнк таким тоном, словно говорил, «потом не жалуйся». Сара вышла из машины, достала свой багаж, не выпуская зажатой подмышкой книги, и закрыла дверцу. В ту же секунду Хэнк тронулся. Резко развернувшись на единственном светофоре в городе, подвешенном над улицей, и показывавшим красный, он помчался обратно в хоуп. Сара осталась стоять перед закусочной, с чемоданом в руке, рюкзаком на плече и с книжкой под мышкой. «Все будет хорошо», — сказала она себе. «Ничего страшного ведь не случилось». Она поправила себя. «Никаких катастроф не может случиться, пока у тебя есть деньги и книги. У нее хватит денег на гостиницу, если возникнет такая необходимость. Разве что...» Она не была уверена, что в Броукенвилле есть гостиница. Сара толкнула двери, как в настоящем салуне, что за абсурд, и вошла внутрь. Кроме мужчины, у окна и женщины за стойкой в закусочной никого не было. Худой, тщедушный мужчина, словно всем своим видом, извинялся за свое существование. Он даже не взглянул на гостью, только продолжал вертеть в руках кофейную чашку. Женщина же, напротив, сразу обратила на Сару все свое внимание. Весила она килограммов 150, не меньше. ручище лежали на стойке, как будто специально сделанной под нее. А может... Она так давно здесь работает, что уже срослась с ней. Стойка была из темного дерева, похожая на барную. Но вместо подставок под пивные кружки здесь были стальные держатели для салфеток и заламинированных меню с картинками жирной еды, которую подавали в этой закусочной. Женщина зажгла сигарету так естественно, словно та была продолжением ее тела. «Ты, наверное, туристка», — сказала она, выпустив дым сари в лицо. «Сара». «Хм, плохой день ты выбрала для приезда. Вы знаете, где живет Эмми Харрис?» Женщина кивнула. «Чертовски плохой день. Пепел от сигареты упал на стойку. «Меня зовут Грейс», — представилась она. «Или, по правде сказать, Мадлен. Но так ко мне обращаться не стоит». Сара и не собиралась к ней так обращаться. «Вот ты и приехала». У Сары возникло ощущение, что эта Грейс, которую зовут не Грейс, наслаждается этим моментом, растягивает удовольствие. Кивнув три раза, Грейс сделала затяжку, выпустила дым из уголка рта, перегнулась через стойку и сказала «Эмми умерла». В памяти Сары смерть Эмми всегда будет связана со светом ламп на потолке, табачным дымом и запахом еды, Но тогда она не могла поверить своим ушам. Она, Сара, стоит в закусочной в захолустном американском городишке и слышит, что женщина, которую она никогда не видела, умерла. Вся эта ситуация была настолько нереальной, что Сара не успела даже испугаться. «Умерла?» — переспросила она, сама не ожидая от себя такой тупости. Сара осела на барный стул. Она не имела ни малейшего понятия, что теперь делать — Она подумала о женщине в Хоупе. Наверное, следует туда вернуться. Но Эмми не могла умереть, сказала себе Сара, она же моя подруга. Ей нравятся книги, боже мой. Сара вдруг ощутила, как мимолетна жизнь, и это еще больше усилило сюрреализм ситуации. Нет, она не чувствовала горя, она недоумевала. Как могло так получиться... Она приехала в Айову из Швеции, чтобы отвлечься от своей обычной жизни, чтобы спрятаться от жизни, а вместо этого столкнулась со смертью. Как она умерла? Одна часть Сары хотела это знать, а другая нет. Но Грейс продолжала говорить, не давая Саре опомниться. «Похороны в самом разгаре. Не то чтобы они были очень торжественны, не те времена. Но без религиозной чуши не обойтись». «Когда моя бабушка умерла, все было по-другому», — Грейс взглянула на часы, — «но тебе, наверное, надо туда пойти». «Друзья Эмми решают, что с тобой делать. Я стараюсь не влезать в городские проблемы, а ты явно проблема». Она затушила сигарету. «Джордж, подвезешь Сару до дома Эмми?» Мужчина у окна поднял глаза. «Казалось, просьба привела его в ступор». Но встряхнулся, встал и неохотно потащил сумки Сары к машине. Сара пошла была за ним, но Грейс схватила ее за руку. «Это бедняга Джордж», — сообщила она, показывая ему на спину. Дом Эмми Харрис был небольшим, но все равно гостей на поминке собралось так немного, что в кухне и гостиной на первом этаже им было вполне просторно. Стол и кухонная стойка были заставлены формами с едой, кто-то достал салатные миски, хлебницу, салфетки и столовые приборы. Саре всучили бумажную тарелку с едой и оставили в покое. Джордж держался с ней рядом, и Сара была благодарна за этот неожиданный жест вежливости. Ему явно недоставало смелости, но и Сара не могла ею похвастаться. Зато Джордж, вошел с ней в дом и так же робко жался к стенам, как и она. В темной прихожей на комод кто-то поставил женскую фотографию в черной рамке. Сара решила, что это и есть Эмми. И два старых настольных флажка, США и Айовы. «Мы ценим наши свободы и будем отстаивать наши права», возвещала золотая вышивка на последнем. Красный цвет поблек, края пообтрепались, Женщина на фото была Саре совершенно незнакома, на снимке ей было лет двадцать. Волосы заплетены в тонкие косички, на лице застыла искусственная, на камеру улыбка, похожая на тысячи других. Может, и была в ее глазах искорка, говорившая, что она-то знает, что все это в шутку, угадывавшаяся в письмах Эмми, но это все, что Саре удалось уловить. Саре хотелось коснуться снимка, но это было бы невежливо. Вместо этого она осталась в прихожей с тарелкой и книгой в руках, ее чемоданы исчезли, но у Сары не было сил интересоваться, куда. Три недели назад Эмми была настолько близка ей, что Сара готова была жить у нее два месяца, но теперь все следы этой близости умерли вместе с ней. Сара не считала, что дружить можно только с теми, с кем ты встречался в реальности. Самые тесные отношения у Сары были с людьми, которых никогда не существовало но теперь дружба с Эмми внезапно показалась ей фальшивой. Будет притворством делать вид, что они много значили друг для друга. Вокруг ходили люди, бросая на Сару вопросительные взгляды. Наверное, гадают, кто она и что здесь делает. Сара и сама думала о том же. Но, тем не менее, никто не проявлял любопытства и не задавал вопросов, и никто не плакал. Казалось, им не позволяла серьезность повода, По которому они все здесь собрались. Никто не докучал Саре расспросами, они только улыбались, встречая с ней взглядом. Но одна женщина наконец подошла к Саре и представилась Каролина Родде. Осанка и рукопожатия у нее были военными. Каролина оказалась намного красивее, чем Сара себе представляла. У нее были глубоко посаженные миндалевидные глаза и скульптурные черты лица. В свете лампы ее белая кожа была словно из алебастра. Высокие скулы, темные густые волосы с проседью. На шее у нее был черный шарф из тонкого шелка. На любой другой женщине он выглядел бы неуместным даже на похоронах. Но на ней смотрелся совершенно шикарно. Сложно было определить ее возраст, но невозможно было представить, что эта женщина когда-то была юной. У Сары возникло ощущение, что короли Рода невысоко ценит молодость. Когда она говорила, все вокруг затихали, голос у нее был таким же решительным, как и рукопожатие. Говорила она кратко и по делу, в голосе был намек на улыбку, но лицо оставалось бесстрастным, губы вытянуты в ниточку. Эми говорила, что ты приедешь», — сообщила Каролина. «Не могу сказать, что я сочла это хорошей идеей, но это не мое дело». Подумав, она добавила — «Наверное, и тебе мне не стоило ничего говорить, но ты ведь согласна, что это привело к сложной ситуации?» «Сложной», — повторила Сара. Но Эмми же не знала, что умрет. Другие присоединились к ним, встав полукругом за спиной Каролины, словно зрители в цирке с Сарой в роли клоуна. «Когда Эмми скончалась, мы не знали, как с тобой связаться, и теперь ты здесь», — подытожила Каролина. «Но посмотрим, что можно сделать», — Мне нужно где-то остановиться, сказала Сара. Все подались вперед, вслушиваясь в ее голос. Остановиться, сказала Каролина. Конечно. Ты можешь остановиться здесь. Дом же пустует, но. Мужчина в пасторской одежде тепло улыбнулся Саре и сказал: Эми, просила нас передать тебе, что ваши планы не меняются. Не меняются? Он что, с ума сошел? Или Эмми была сумасшедшей? Или вся деревня безумна? К тому же тут есть комната для гостей. Можешь переночевать сегодня там, а потом мы решим, что с тобой делать», — добавила Каролина. Священник кивнул, и как-то вдруг решилась, что она будет жить одна в пустом доме Эмми Харрис. Сару отвели наверх. Каролина шла впереди, как генерал, ведущий армию в бой. За ней по пятам следовали Сара и Джордж, подобные безмолвной тени, а за ними остальные гости. Кто-то поднял наверх Сарина вещи, она так и не поняла, кто, но вещи вдруг чудесным образом оказались перед дверью комнаты для гостей. «Мы проследим за тем, чтобы у тебя было все необходимое», — в дверях сказала Каролина. Помахав Сарина прощание, она вытолкнула гостей из комнаты, вышла и закрыла дверь. Сара осталась одна. Она опустилась на кровать, остро ощущая свое одиночество. В руках у нее по-прежнему была тарелка с едой. Рядом на кровати лежала книга. Черт, подумала Сара.